Глава девятнадцатая «Ты точно в этом уверен?» В очередной раз спросила Волонил, недоверчиво смотря на темную гладь воды. В плотном тумане, что накрыл мэн озеро у скалы выглядело зловеще. «Раньше ты об этом не говорил. Потому что забыл. Да и повода не было. А по поводу того, уверен ли я? Тут все просто. Либо мы утонем, либо нет. Но это лучше, чем ждать неминуемой смерти» ответил Тайлин и развернулся туда, где должна находиться стена. Маги, прибывшие с деканом, обрушили на город такой плотный туман, что уже на расстоянии пары метров ничего видно не было. Десять вызвавшихся добровольцев остались на стенах, в то время как все остальные жители Мэнтрука спешно подходили к озеру. Копия первого активно помогала обороняющимся. Несмотря на потерю энергетического щита, уменьшение уровня города, пушка никуда не делась. И сейчас отголосок древнего разума активно заливал энергией пространство у стен, совершенно не заботясь о запасах. Плотность выстрелов оказалась такой огромной, что даже ликвидаторы не рисковали подлететь ближе, ограничившись дальними выстрелами. Тайлин, напомню, эксперименты не могли покинуть защитный купол. Рептилоид тоже скептически предложенные идеи. Гряла этого сделать не смогла. Она считалась сильнейшим из творений лаборатории. Она не смогла, потому что ее не пускали контрабандисты. Тайлин был полностью уверен в своей правоте. Когда мы впервые явились МэнТрук, из этого озера выползло существо с описанием эксперимент номер 14. Даже самоубийственные взрывы гвардейцев не смогли его одолеть. Мне повезло, Тогда еще существовали взлом и управление механизмами. Тот гость мог прийти только с одного места – с копией Тортилла. Под горой течет река. И те, кто явился на нашу планету Зоноа, дали к ней доступ разным тварям. Именно так тот монстр и смог сбежать. До копий более полусотни километров. Наши костюмы не имеют такого запаса кислорода. Мы задохнемся. Фориан подходил к вопросу прагматично. Эксперимент? «Дышал кислородом, но жил в воде!» «Значит, где-то в горах есть пещера предположила Валия. «Тайлин прав. Либо мы идем в воду и получим шанс спастись, либо остаемся гибнем. Я за первое!» «Держи веревку. Идешь первый». Тайлин не стал дожидаться всеобщего решения. На город начали активно падать огненные камни. Не имея возможности подойти, армия императоров — Решило закидать мент рук булыжниками. Поначалу целью выступали центральные строения, возвышающиеся над пеленой тумана. Но довольно скоро неприятель переключился и на область возле водоема, где собрались все защитники города. Тайлин подготовился основательно. Он закупил в магазине несколько сотен метровых веревок с замками, позволяющими крепко связать двух людей в одно целое, либо нескольких людей в одну большую цепочку. Валия пристегнула механизм к поясу и протянула другой конец ближайшему цифровому. Бывший пахарь спорить не стал и сразу же выполнил немой приказ. Мало того, он поднял с земли следующую веревку, пристегнул ее к себе и протянул своему соседу. Этого оказалось достаточно, и довольно шустро люди начали пристегиваться друг к другу. «За мной!» – приказала Валия, и уверенно зашагала в воду. Нерешительным шагом, постоянно натягивает трос, за ней двинулась цепочка цифровых. Прошла минута, вторая, третья. Люди уходили в воду на негнущихся ногах, словно на казнь. Мало кто верил в спасение, но оставаться в мэнтруке не хотел никто. Отчет от девушки пришел через несколько минут. Дно пологое, ширина русла три метра. Препятствий нет. Очень сильное течение. Будьте осторожны. На стенах местами встречаются острые наросты. Двигусь дальше. Судя по сканеру, в ста метрах впереди какая-то выемка. Вроде как воздушная яма. Подойдем ближе, станет яснее. Да, это воздушная яма. И достаточно большая. Ее хватит нескольким людям. Продолжаем движение. Таких выемок должно быть много. верно Первый жилой квартал разрушен. Тайлин посмотрел на появившиеся надписи и бессильно сжал кулаки. Город, ставший юношей родным, превращался в руины. И никто ничего не мог с этим поделать. В воду начали входить явившиеся маги. Они действовали гораздо увереннее и продуманней цифровых. Разделившись на три группы люди декана... Достаточно быстро объединились друг с другом в цепочке и едва ли не бегом зашли в воду. Прошло всего пять минут с начала эвакуации, а на берегу остался лишь Тайлин, остальные ушли. «Все, кто на стенах, у вас минута, чтобы добраться до озера», – произнес глава практически уничтоженного города. «Первый, на всякий случай повторю, ни в коем случае нельзя уничтожить императоров». «У меня нет ресурсов, чтобы это сделать». С нотками печали ответил древний. Они могут подставиться, поэтому даже стрелять в их сторону не думай. Не будут они подставляться. Послышался голос Фариана. Примчавшиеся маги вломились в озеро, подняв гору брызг, на ходу пристегиваясь друг к другу. Понять спешащих людей можно было вполне прекрасно. Судя по звукам, стена доживала последние секунды. Даже заградительный шквал выстрелов первого оказался не способен противостоять желанию всего мира уничтожить мэн-трук. Невзирая на потери, атакующие шли вперед, обладая твердой уверенностью в правильности своей цели. «Ты можешь это гарантировать?» Настало время Тайлина цеплять к себе карабин. Ответа не было, но его и не могло быть. Казначей его не знал. А если бы знал, сильно удивился. К тому, что произошло, императоры не имели никакого отношения кого было решение системы. Для того, чтобы даровать остальным лишних несколько месяцев нормальной жизни, ей пришлось принести в жертву часть населения. Причем погибли только взрослые, те, кто уже платил налоги. Дети и часть их сопровождения остались живы. Даже находясь на грани, система думала о будущем своих жителей. «Уходите в горы, найдите развалины Гривока» и никого, кроме меня, в него не пускайте». Прежде чем покинуть город, Тайлин обратился к двум оставшимся стражам. Огромные защитники города инстинктивно жались к своему командиру, не понимая, что происходит. Вроде как враг вторгался в город, а им не позволяют насладиться свежим мясом и выполнить свою основную функцию. В отличие от животных, Тайлин понимал, маги не позволят шарикам даже близко к себе приблизиться. Дарить же еще шесть уровней армии неприятеля не хотелось, так что следовало сделать все, чтобы стражи выжили. Щупальца мягко обвили Тайлина и тут же отпустили. Животные прощались со своим хозяином. Не имея возможности ослушаться, они помчались к скале и принялись шустро на нее карабкаться. Стоило стражам выбраться из туманной целины, как стороны стен послышался радостный гул. Противник увидел цель. Засвистели арбалетные болты, замелькали стрелы. Но Тайлин всего этого уже не видел. Над его головой сомкнулись воды озера Мэнтрука. Перед глазами появился таймер. Варгот девятнадцатого уровня мог обеспечить девятнадцать дней нахождения в безвоздушной среде. Стоило добраться до русла подземной реки, как Тайлин почувствовал то самое течение, о котором предупреждала Валя. Вот только на юношу оно не оказало влияния. Клык плотно держал своего хозяина на одном месте. Сколько бы внешняя среда ни бесилась, у нее не было сил, чтобы совладать с реальным предметом. «Мастерские разрушены. Кузница разрушена. Внешняя стена разрушена. Уровень мент уменьшен до одного». Таолину удалось отойти всего на сто метров, когда его настигли очередные сообщения. Город агонизировал, и лишь храм, где засел разум первого, все еще отстреливался. Именно это позволяло жителям беспрепятственно двигаться дальше. Противник решил, что все защитники города закрылись в недрах центрального строения. Вот только неприятные сообщения неожиданно сменились на ужасные. «22 человека из вашей группы погибло». «Что происходит?» Заполнил динамики. Кричали все – Валия, Волонил, Фриан и даже Валерус. Из руководителей промолчал лишь Тайлин. Побег из города прошел слишком гладко. Долго такое продолжаться не имело права. И вот что-то случилось. «Течение, острые камни и человеческая тупость», – ответил запыхавшийся Садил. Борьба с водой давалась старику тяжело, как и всем остальным. Причем тупость не тех, кто погиб, а тех, кто этому способствовал. дикан образуем своих бойцов. Своими глазами видел, как они врезались в цифровых и размазали их по камням. Осторожней нужно быть. Спешка ни к чему хорошему не приведет. «Это не мои?» Тут же последовал ответ. «У меня тоже потери. Десять человек. Что-то их толкнуло». «На сканерах чисто», — тут же ответил-садил но на всякий случай поводил головой в разные стороны. «Мы здесь одни!» «Продолжаем движение!» «Декан, заберите тела! Нельзя их оставлять здесь!» «Валя, найди полость! Нужно перераспределиться!» – приказал Тайлин, не сводя глаз с показаний Раптора. Группа растянулась уже на три сотни метров, так что головы процессии юноша не видел, зато прекрасно заметил, как погибли люди. «Несколько точек!» врезали в стену, вмиг перекрасившись зеленого в серый цвет. Изучив логии, юноше пришлось признать, в произошедшем не было ничего подозрительного, во всяком случае этого не заметил сканер 23-го уровня. Словно посчитав, что свалившихся проблем на плечи Тайлина мало, в звуковом чате прозвучал первый. «Видимо, это последние секунды моего существования. Они уже внутри храма. Энергии нет, пушки нет. Ликвидаторы повсюду, ищут вас. Талин, ты правильно поступил, что отправил стражей охранять гривок. Нельзя, чтобы в городе родителя поселилась какая-то гадость. Приятно было с вами поработать, жители Мэнтрука. Удачи вам и...» Голос умолк, но на его место пришло оповещение. «Храм разрушен. Мэнтрук...» уничтожен. Вы лишаетесь звания глава города. Все финансовые обязательства города переходят на Тайлина Влашича». Погоревать о потере Тайлин не успел. Буквально через мгновение после уничтожения города в грудь юноши врезалось что-то массивное. Неведомая сила вдавила, желая утащить к стене и размазать на острых выступах, но Клык удержал юношу на одном месте. Идущие впереди маги захрипели, и вода красилась в красный. Сила, что атаковала юношу, ударила и по соседям. Тела несчастных расплющились, словно попали под пресс невероятной силы. Превозмогая давление, Тайлин посмотрел вниз и тяжело задышал. Противником оказалось не живое существо, а самая обыкновенная ловушка, коих юноша повидал достаточно в древней лаборатории. Из одной стены выезжал штырь с чудовищной силой, толкая несчастного в противоположную стену, где словно специально находились острые камни. Простая незатейливая ловушка, активирующаяся от банального нажатия на камень. Тайлин поплатился за свою глупость. Он был уверен, что древние не знали об этом русле. Ошибка стоила жизни тридцати людям. Раптор перестроился на поиск скрытых ниш. И Тайлин выругался. Полости располагались через каждые 10 метров. Большая часть ловушек уже оказалась разряженной. Но 3-4, что находились впереди, могли стоить кому-то жизни. Просто чудо, что их не зацепили раньше. А если подумать о том, сколько активных находится вне зоны сканирования... валя стой!» – закричал Тайлин и заторопился, описывая ситуацию. Идущая первая девушка превратилось в каменное изваяние, боясь даже пошевелиться. Фориан предложил Тайлину возглавить группу, делая пометки для остальных. Но от этой идеи пришлось отказаться. Город разрушен, и противник уже занимался поиском пропавших жителей. Императоры знают, что порталы не использовались. Значит, вопрос времени, когда они догадаются об озере. Если начнется погоня, то в таком узком пространстве Тайлин был единственный, кто мог дать достойный отпор. Предложение поступило от декана. Ушлый маг довольно быстро смекнул, что к чему. Уточнив радиус сканирования, он заявил. «Собираемся в кучу, чтобы Тайлин видел голову группы. Так он будет контролировать каждый наш шаг. При обнаружении активной ловушки мы ее разряжаем и двигаемся дальше. Другого выбора нет». «Их нельзя разряжать», — заупрямился талин За нами будет погоня. Активные препятствия их застопорят. «Рискованно. Но ты тут главный», – произнес бывший глава факультета, чем знатно смутил юношу. К таким эпитетам жизнь его не готовила. Движение значительно замедлилось. Для того, чтобы собраться в единую группу, у беглецов ушло полчаса, практически вечность, учитывая, что от входа они отошли меньше, чем на километр. Тайлин постоянно оглядывался, не доверяя показаниям Раптора. юноша казалось, что ликвидаторы вот-вот ринутся в погоню, и тогда план спасения рухнет. Защищаться от смертоубийственного механизма в тесном русле подводной реки практически невозможно. Но все складывалось на удивление хорошо. Мало того, что хвост группы подтянулся голове, так еще и преследователи не спешили обозначить свое присутствие. Валия осторожно ведомая своим женихом. Прошел час, затем другой, третий, погони все не было. Каждые сто метров встречалась полость с затхлым, но пригодным к дыханию воздухом, что позволяло восстановить период погружения. Течение подземной реки не ослабевало ни на секунду, заставляя людей выкладываться на максимум. Начали роптать даже маги, что говорить о цифровых, не привыкших к таким нагрузкам. Двое таких не выдержали и сорвались, активировав ловушку. То, что не получилось у огромной армии, делала простая вода, уменьшала количество подданных Тайлина. Хотя можно ли их теперь называть подданными? Простые люди, объединенные одной целью – сбежать от убийц. «Впереди пещера! Мы сможем отдохнуть!» Радостный возглас Валии придал всем сил. На их последних остатках люди двинули вперед чтобы рухнуть на небольшую песчаную насыпь посреди огромного озера. Река вела себя здесь достаточно странно. Вместо того, чтобы полностью заполнить собой все доступное пространство, она не поднималась выше определенной отметки, а рядом с островом течение и вовсе отклонялась. Это позволяло песку оставаться на месте, хотя в любом другом случае островок просто бы смыло. Сколько Тайлин не старался найти причины столь необычного поведения воды, Он не смог. Ни устройств, ни полей заметно не было. Да и не хотел юноша тщательно искать, если честно, вымотался. Причем не физически, а морально. Эликсиры и собственная регенерация позволяли быстро восстанавливать силы, но постоянная концентрация и боязнь за жизнь Валии давили покрепче водных пластов. Час на отдых, затем двигаемся дальше, послышался голос волонил. Травницу леглась на спину и уставилась на потолок. Несмотря на то, что сканер не добивал до камней, рассмотреть их все же оказалось возможным. Сверху пробивалось несколько лучиков света. «Это выход наружу?» Фориан рухнул рядом со своей женщиной и тоже уставился на необычную картину. Последние пять часов людям приходилось двигаться в полной темноте, полагаясь лишь на показания сканеров. Теолин собирался отвечать, что потолок над ними Имеет толщину 3 метра, а свет воздух пробивается через несколько сквозных отверстий. Однако отвлекся. Неожиданно завибрировало переговорное устройство. Покрутив головой, чтобы найти фариана садила и даже Валию, юноша убедился. Вызывали его не они. «Мне кто-то звонит?» – ошарашенно произнес Тайлин. Несмотря на то, что юноша не нажимал кнопку ответ, устройство не умолкало. Кто-то настойчиво хотел связаться с юношей. «Конечно, связь! Не вздумай отвечать!» Садил вскочил на ноги и извлек из инвентаря все свои устройства связи. Недолго думая, глава безопасности мощным ударом кулака расплющил их, превратив в бесполезный кусок железа. «Все, у кого есть переговорные устройства, срочно от них избавьтесь!» Беспокойство головы безопасности передалось всем. Послышались глухие удары. Несмотря на усталость, люди вскочили на ноги и обеспокоенно начали озираться. Казалось, что в каждой щелке находились противники, готовые незамедлительно броситься и растерзать беглецов. Садил проверил каждое разрушенное устройство, убедившись его окончательной гибели. Но этим он не ограничился. Словно, предчувствуя беду, старик продолжил командовать маги вывешивайте щиты прямо сейчас валя уводи первую группу скорее у нас минута прежде чем к нам нагрянут гости не думаю что ловушки смогут их остановить талин на тебя барона за работу однако глава безопасности опоздал всего на несколько минут но опоздал первый это заметило волонил сверху все в сторону раздался хруст и вниз посыпались крупные обломки Проход расширился, что позволило беспрепятственно проникнуть в пещеру сразу пяти ликвидаторам. Не откладывая дела в долгий ящик, они с ходу атаковали. Вниз полетели синие плазменные заряды. Маги наспех разворачивали силовые установки, но катастрофически не успевали. Смертоносная энергия достигла острова и расплылась по пещере гигантским огненным вихрем, испаряя воду. Вот только навредить людям удар не смог. Над островом образовался защитный магический купол. Маги изумленно устоялись на Тайлина, вытянувшего руки вверх. Из носа юноши пошла кровь, но он стоял, удерживая на себе весь напор бушующей стихии. Тайлин не думал о том, что творит. Времени на это не было. Просто сделал то, что показалось ему необходимым здесь и сейчас. Причем не было даже намека на спокойствие или отрешенность. Сердце билось так сильно, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Но одно алхимик знал четко, он должен защитить людей. Именно из-за этих мыслей над всем островом образовалось плотное защитное поле. Цена такой способности оказалась слишком высокой. Она высушивала своего владельца. Мощный купол защиты. Стоимость 27% маны. Вы тратите 1% жизненных сил в секунду на поддержку. Время перезарядки способности – Шестьдесят минут. «Уходим!» – закричала Волонил. «Вали, вперед!» «Тайлин, продержись полминуты и сразу ходи «Не геройствуй!» «Мы поможем!» Рядом с юношей возникло несколько магов. Получив передышку, они начали разворачивать силовые установки, готовясь принять удар ликвидаторов. Никакой суеты или страха бойцы декана не испытывали. Всю свою жизнь они готовились к чему-то похожему, И вот, наконец, настало время показать свой профессионализм. Карты полностью восстановлены, эликсиров на ману и щиты в достатке, установок много. Почему бы и не дать бой тем, кого считали неуязвимыми? Тайлин хотел отказаться от помощи, но прикусил язык. зашло понимание. В одиночку этот бой не выиграть. Особенно удивительным было то, как быстро уходили силы не помогали ни регенерация, ни эликсиры. К крови из носа прибавились красные полоски из ушей, начал пропадать звук. Тем не менее Тайлин успел услышать последний крик одного из магов. Для того, чтобы выполнить приказ Волонил, ему пришлось покинуть защитный купол юноши. И ликвидаторы мгновенно продемонстрировали все страшные слухи о своих способностях. Один из них – мгновенно переключился на новую цель с одного выстрела, превратив ее в горящую головешку. «Поднимаем Тайлина и несем! Он станет нашим щитом!» Декан сориентировался первым. Подавая пример, он подскочил к юноше и обнял его как родного. Вот только поднять хлюпкого на вид мальца не получилось, как и в случае с течением, ни одна игровая сила не в состоянии повлиять на положение клыка. Декано пришли на помощь магии, но и у целой группы не получалось сдвинуть юношу. "Я сам", прохрипел Тайлин и сделал шаг. Ноги подкосились, и алхимик рухнул на колени, едва не сбив концентрацию. "Куда ты сам собрался?" распихав всех, к юноше подскочила Валия. "Опирайся, не получится". Талина начало шатать даже на коленях. Хотелось лечь и забыть весь этот кошмар. «Посмотрим!» не сдавалась девушка. «Не двигайся!» Зайдя сзади, Валя обняла своего жениха и, закряхтев от усилия, оторвала от пола. «Но как?» Несмотря на состояние, Талин в буквальном смысле ошалел. «У меня же клык! Никто не может его сдвинуть, только владелец! Разве это не ответ?» Валя сделала несколько шагов, и удобнее перехватила Тайлина. «Сопылки мы являемся, мы едины, ты — это я, я — это ты, причем в прямом смысле. Так что твой клык — это и мой клык. Все, молкни, сбиваешь, ты, главное, держись и постарайся не напрягаться. Я буду помогать, но на многое не рассчитывай». «Вдвоем мы справимся», — заверила в и положила засветившиеся белым светом ладони на Тайлина. резко ушли боль и кровотечение из ушей тайлина забыл о том что валия и ее сестра являются первоклассными лекарями, теми кто умеет передавать другим свою жизненную силу за ловушками можешь следить спросил фариан едва валия подошла к берегу большая часть беженцев уже находилась под водой и ожидала свою спасительницу постараюсь честно ответил тайлин после лечения говорить стало гораздо легче чего не скажешь о Волонил. Травница запретила сестре лечить и занималась юношей сама. Всего за полминуты она превратилась в тень самой себя. Высохла, под глазами появились темные круги. Фориан поддерживал свою женщину, но молчал. Как и все остальные, он понимал, от того, как долго продержится Волонил, зависит судьба всех беженцев. Волонил продержалась еще полминуты, после чего рухнула в объятия Фриана. Травница потеряла сознание, несмотря на постоянную подпитку зелий регенерации. Однако она сделала практически невозможное. Валия почти добралась до русла, уходящего дальше в горы. Большая часть группы уже ушла в трехметровый тоннель, обезопасив себя от шальных выстрелов. Один раз ликвидатора попробовали приземлиться и атаковать, но этого не позволили маги, Они сосредоточили удар на одном механизме и едва не вывели его из строя. Похожая на дракона тварь взмыла обратно к потолку и прекратила стрелять экономией энергию. Остальные не рисковали. Несмотря на искусственное происхождение, ликвидаторы старались себя беречь. «Дальше я сам», – уверенно заявил Тайлин и отключил мощный купол защиты. В тесном проходе он оказался избыточен. Для того, чтобы обезопасить себя и всех, кто шел впереди, достаточно силовой брони, что висело на той линии, на постоянной основе. Чтобы добраться до остальных, ликвидаторам вначале придется пробиться через юношу, а сделать это они могли лишь поодиночке, сложив крылья. Никак иначе такие туши в трехметровый проход не протиснутся. И не факт, что у них нашлось бы хоть что-то против выстрела из Валькирии девятнадцатого уровня. Преследовать группу ликвидаторы не стали, однако Тайлин не сомневался. В данный момент вся армия, явившаяся под стены Мэнтрука, двигается следом за ними. Часть прямиком по горам, часть по руслу реки. Теперь, когда противник знал, куда подевались защитники города, он должен действовать решительней и наглее. Вот только догнать беглецов оказалось невозможно. Встреча с ликвидаторами даровала всем дополнительные силы. Еще трижды встречались огромные пещеры с насыпными островами. Но никто даже не заикнулся о том, что необходимо отдохнуть и набраться сил. Едва доспехи восстанавливали кислород, все отправлялись под воду. Рисковать больше никто не собирался. На то, чтобы пройти 70 километров, ушло двое суток. Тайлин поставил на поток формирование малых эликсиров регенерации, что позволило на время позабыть о сне и усталости. Все понимали, что вскоре наступит расплата, но до нее еще требовалось дожить. Преследователи так и не появились. Либо не смогли пройти ловушки, либо их что-то затормозило. Либо их вообще не было. Такой вариант талин тоже не отбрасывал. Императоры могли спрогнозировать, куда двигаются беглецы, и направить все силы именно туда. Либо направят, как только беглецы выйдут на поверхность. Постоянно жить в реке не получится. «Вижу шахту!» – раздался радостный крик Валии. Девушка ускорилась и первой добралась до вертикального прохода, ведущего в недра планеты. Насыщенный синий цвет давил на глаза, и Валии пришлось включить световые фильтры. Сделав несколько грибков, девушка выбралась в наполненную кристаллами пещеру. система уже закончила поглощать реальные предметы, превратив пространство в нечто бесформенное и безобразное, тем не менее вполне годное для жизни. Сейчас этого было больше, чем достаточно. Один за одним люди начали выбираться наружу, где без сил падали на землю и практически мгновенно засыпали. Организм брал плату за нещадное использование своих ресурсов. Однако и здесь не обошлось без проблем. Стоило Тайлину выйти в шахту, как его начало уносить вниз. В последнюю секунду юноша успел ухватиться за край провала. Подтянувшись, Тайлин вернулся обратно в руслые реки и с неприязнью посмотрел на клык. Кинжал едва не уничтожил своего хозяина. На помощь пришел дракон. Несколько телепортаций вывели Тайлина из водного плена в пещеру. И здесь впервые за долгое время система... Написала что-то положительное. Вы соответствуете параметрам лидера. Желаете возглавить экспериментальную лабораторию? Копит Артила станут вашими.